Глава 56. Сердце рвалось наружу, ребра уже болели. Боялась дышать, когда открывала окно своей спальни на втором этаже нашего особняка. Родители уже легли, и я, убедившись, что никто не снует по коридору, взбила на кровати ворох подушек и прикрыла одеялом, чтобы в темноте было похоже, что на кровати кто-то лежит. Высунула ногу из окна и, нашарив толстую ветку раскиристого дуба, Встала на нее, выбираясь из комнаты. Ладони скользили по шершавой коре, и дрожь не прибавляла храбрости. Господи, только бы родители не узнали. Перехватила толстую ветку удобнее и начала плавно переступать по нижней к стволу. Минута, и я на земле все так же нервно дрожащая и суетливо оглядывающаяся по сторонам. Убедившись, что охрана завершила обход, рванула к воротам. Не основным, а боковым для персонала. Надеюсь, они не сменили ключ. Дрожащей рукой прислонила таблетку к домофону и чуть не взвизгнула от радости. Работает. Выскочила на асфальт переулка и едва не долбанулась о капот чёрной Ауди. Никто не видел. Влад повернулся ко мне и завел мотор, слегка зависнув. Ты куда так вырядилась? Его что, смутила черная футболка в обтяжку? Или, может, мини-юбка, в которой очень неудобно вылезать из окна? А может, не оценил яркий мейк, делающий взгляд выразительнее? Одним словом, сейчас я была похожа на одну из его подружек, которые липли к нему на каждом углу. Никогда не видел девушку в мини? Алиса? Голос прозвучал сдавленно, и Воронов тут же отвел взгляд и молча завел мотор. Выехали на шоссе и двинулись в сторону города. В голове роились предательские мысли, что Влад наконец-то разглядел во мне девушку. Но я не была уверена. Слишком провальными были предыдущие попытки обратить на себя его внимание. «Куда едем?» Уже устала прятать волнение за безразличием, но этого требовал негласный уговор. И я снова подчинялась, потому что дорожила нашей дружбой и моментами, когда он проводил свое время со мной. «Только не говори, что в скучный бар!» Едва удавалось не завизжать от восторга, но ответ поубавил энтузиазма. «Нет, я придумал кое-что получше». Больше он не проронил ни слова. До того самого момента, когда въехал в темную подворотню и остановился у старой многоэтажки в центре, недалеко от мусорных баков. «Ты взяла то, что я просил?» Стало страшновато, что он заберет свой подарок, но я покорно протянула ему серьгу и, не дыша, затихла, оглядывая темный переулок. «Где мы?» Но мой вопрос так и остался без ответа. И Влад молча вышел из машины, «Давай мне знак следовать за ним». Вступила в сырую прохладу летней ночи и тут же ощутила озноб. За городом воздух теплее, а может так кажется из-за волнующего предвкушения. Обошла капот и тут же ощутила прикосновение к своей руке. Влад переплел наши пальцы и повел меня к черной двери. Скрип петель прозвучал зловеще, словно в фильме ужасов герои входят в темный подвал. Впечатление создавалось такое же. Разница лишь в том, что коридор, в котором мы оказались, был хорошо освещен. Белые стены, выложенные серой плиткой пол и несколько дверей в тон стенам. В третью от входа Воронов постучал, и она тут же приоткрылась. Влад толкнул ее и отступил, пропуская меня вперед. Да, мы! О, Господи! Опять он за свое! Вошла и замерла, рассматривая обстановку. Здесь, на контрасте с коридором, стены были абсолютно черные. На кирпичной кладке угольного цвета висели картины с изображением цветных татуировок и мудреных пирсингов, и я зажала рот рукой, подавляя восторженный вопль. «Тату-салон? Он привел меня к мастеру! О боже!» «Только не говори, что эта малышка пришла сделать тату!» Сбоку донесся чей-то прокуренный голос, и я повернулась в ту сторону. На кожаном стуле у компа сидел мужчина лет сорока и с интересом меня рассматривал а потом стукнул по ладони подошедшему к нему Владу в приветственном жесте и снова на меня посмотрел. «Слишком молодая для этого. Ей точно 18. Едва удержалась, чтобы не закатить глаза, вместо этого сдержанно улыбнулась и расправила плечи. «Архип, не мели чушь. Алиса уже взрослая для таких вещей, да, детка?» Воронов прошел и завалился на кожаную кушетку, предварительно достав из тумбочки бутылку Дэниелса. Он явно чувствовал себя как дома, а я поразилась, как гармонично он вписался в обстановку салона. «Давай лучше приступай, у нас много дел». Услышав ответ, мастер поднялся с кресла и кивнул мне в сторону второй кушетки. «Пара минут, и вы будете свободны». Прошла и села на черную кожу, рядом с железным столиком, на котором лежала масса инструментов, в бумажных упаковках. Перехватила насмешливый взгляд влады и улыбнулась в ответ глядя, как мастер натягивает черные резиновые перчатки. Воронов протянул мне бутылку, и я на секунду замявшись взялась за горлышко и поднесла к губам. Янтарь обжог. но я покорно заставила себя сделать два огромных глотка, сжегших мой рот к чертям. «Хватит, детка, полегче!» Отобрал у меня бутылку и улегся обратно, а я буквально в эту же секунду ощутила ватную слабость в теле, расползающуюся по венам все таки надо было поесть перед поездкой. Но я с утра не могла засунуть в рот ни кусочка, потому что знала, из универа возвращается Влад, и мы, возможно, увидимся. Ложись. короткие приказы и я опустилась на покрытую тонкой белой материей кушетку. Выразительно посмотрел на футболку, и я приподняла край до талии, оголяя плоский живот. Сделал пару странных замеров и черкнул на моей коже отметку маркером. Вставай. Краткость, сестра Таланта или Лени. Поднялась, по-прежнему придерживая хлопок, и с ужасом уставилась на страшные ножницы в руках мастера. Испуганный взгляд на Влада, и тот молча передал мне бутылку, из которой я уже дважды хлебнула. Вернула воронову тару и подняла взгляд к потолку, мужественно избегая подглядываний за процедурой. Алкоголь уже проник в кровь, и я ощутила странную легкость, но что-то подсказывало мне, что это не избавит от неприятных ощущений. Мастер подцепил щипцами с дыркой кожу над пупком и на секунду сжал, что-то там делая. На железный столик шмякнулся инструмент, но я продолжала смотреть в потолок и ждать боли. «Свободно!» «Как?» Опустила недоумевающий взгляд на свой живот и охнула. «Так быстро!» Мастер расплылся в улыбке и пожал плечами. «Делов-то!» Перевела восторженный взгляд на Влада и повернулась к нему, демонстрируя живот с пирсингом. Но Воронов снова отвел взгляд, и, натянуто попрощавшись с мастером, повел меня прочь из салона, так и не проронив ни слова.